Они жадно ловили любое её слово, впитывали в себя её голос, если она вдруг начинала петь, были счастливы дышать одним воздухом с ней. Между собой девочки тоже сплотились. Теперь Тереза всё реже чувствовала тот самый запах. Дни напролёт страх был их верным спутником, но он отступал, когда девочки собирались вместе. Воскресные встречи стали для Терезы её настоящей жизнью, а девочки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 Какие действия собирается предпринять? На третьей встрече Лин наконец решилась заговорить и рассказала, что иногда притворяется мёртвой. Она лишь вскользь упомянула эту деталь, но её слова получили большой отклик. Оказалось, каждая из девочек тоже играет в такую игру. Вот и нашёлся общий знаменатель. И тогда они начали играть вместе.